Через полчаса к нему пришел Геракл. Я слышал голосом и сбежал. Сказал силач. Это правда? Но он напаздывает с возвращением из Манчестера. Вот и все, что я знаю, ответил доктор. Но и чего могли задержать тела? Надеюсь, что он вернется. Урмо произнес Гераул. Бло сам задолжал мне за четыре недели выступлений. А деньги мне сейчас позарез нужны. Селач присел рядом с доктором, и они заговорили о погоде и о том, что хорошо бы дождю кончится. Немного погодя, пришел клоун Хоуп со своим псом-скоком. Плохие новости распространяются быстро. Клоун тоже уже слышал, что Глоссом сбежал. Но доктор все еще пытался защищать хозяина цирка и стоял на своем. Клоун не стал спорить с доктором. И теперь они уже втроем продолжили ругать погоду. Потом появились акробаты-братья Пинто. Они тоже хотели узнать, куда запропастился Блоссом и почему им сегодня утром не заплатили, как было обещано. Но доктор не падал духом и все еще надеялся, что Блоссом с минуты на минуту вернется. Наконец, к ним присоединился Смотритель Зверинца дела, сказал он, когда узнал, что блосса ему еще нет. У меня жена и двое детей. Как же мы будем жить, если мне не заплатят? Никаких вид запасов у нас нет. А у меня в семье пополнение. Отозвался один из братьев Пинто. Родился мальчик. Нужны распашонки, соски, пеленки. Если Блоссом сбежал с деньгами, надо идти в полицию. Но у нас нет доказательств, что он сбежал. Не сдавался доктор. Блоссом хитрая лиса. Вмешался в разговор молчавший до тех пор Геракл. Пока вы соберете доказательства, Он уже будет в Китае. А там его никакая полиция не найдет. Братья Пинта правы. Нечего сидеть и ждать, сложа руки. Давайте пошлем человека в Манчестер. Я уже послал туда Майчеза замага ответил доктор. вот оно что, сказал один из акробатов. Вы, доктор, думаете, что дело нечисто. А когда уехал Майтиз? Доктор, в который уже раз за этот день взглянул на часы. Четыре часа тому назад. Ну, значит, он скоро вернется, проворчал Геракул. Готов держать пари что в лоссе мой след простыл. «Да, нас всех обвели вокруг пальцев. Ну, попади со Слушай, я бы ему показал, как мошенничать». И сувач взмахнул в воздухе своими большими величиной старбу с кулаками. Одному Богу известно, добавил он, сколько блоссом получил от Берлами за представление пантомимы доктора. К тому же за последние три недели он не платил по счетам и отделывался отговорками. Теперь я понимаю, что он уже тогда решил дать стрекача. А что же нам теперь делать? С грустью спросил Клоун Хоу. the